Этот спор и привел к заявлениям, в которых Якоби развил более определенно свои философские воззрения. Позиция Мендельсона в его споре с Якоби заключалась в том, что он настаивал на познании, полагая, что истина открывается непосредственно мышлением и пониманием, и потому утверждал, То, чего я не могу мыслить как истинное, не вызывает во мне беспокойства как сомнение. На вопрос, которого я не понимаю, я не могу так же и ответить. Он для меня как бы и не является вопросом». Это соображение он все снова и снова повторял. Так, например, его доказательство бытия Божия заключается именно в необходимости мышления. Действительность непременно должна мыслиться и предполагает некое мыслящее или, иначе говоря, возможность действительного находится в мыслящем. То, что никакое мыслящее существо не представляет себе как возможное, в самом деле невозможно. И то, что никаким мыслящим существом не мыслится как действительное, в самом деле не может быть действительным. Устраните из чего бы то ни было понятие некоторого существа, мыслящего, что это нечто возможно или действительно, и вы устраните само это нечто». Понятие предмета представляет собою для него таким образом сущность. Никакое конечное существо не может наисовершеннейшим образом мыслить действительность некоторой вещи как действительное, И еще менее оно способно усмотреть возможности д е й с т в и т е л ь н о с т ь всех существующих вещей. Должно поэтому существовать некоторое мыслящее существо, или, иными словами, некоторый интеллект, мыслящий наисовершеннейшим образом совокупность всех, Всех возможностей как возможную и совокупность всех действительностей как действительную, то есть должен существовать бесконечный интеллект, и этот интеллект есть Бог. Мы видим здесь с одной стороны некоторое единство мышления и бытия, и с другой – Абсолютное единство как бесконечный интеллект. Первое единство есть самосознание, которое понимается Мендельсоном лишь как конечное. Действительность бытия имеет свою возможность в мышлении, или, иначе говоря, его возможности есть мышление – Здесь нет выхождения из возможности к действительности, а возможность остается в действительности у себя. Позиция я к о б и по отношению к этому требованию мышления состоит в том, и это есть рассматриваемая с одной стороны его основная философская мысль, что всякий путь доказательства приводит к фатализму, атеизму и спиназизму, представляет, следовательно, Бога как нечто выводное, имеющее в чем-то свое основание, ибо понимать нечто означает обнаружить его зависимость. Якоби, стало быть, утверждает, что опосредствованное знание состоит в указании причины чего-то, которое, в свою очередь, имеет некоторое конечное действие и так далее. Так что такое познание может относиться исключительно лишь к конечному. Более подробно возражение Якоби гласит следующим образом. Разум. Позднее, когда он стал различать между разумом и рассудком об этом ниже, он вместо слова «разум» употреблял рассудок. Всегда может давать лишь условия обусловленного. Законы природы, механизм. Мы постигаем некоторую вещь, когда мы можем выводить ее из ее ближайших причин, а не из отдаленных. Самой отдаленной, совершенно всеобщей причиной является всегда Бог. Или же мы п о з н а ё м вещь, когда мы усматриваем по порядку ее непосредственные условия. Так, например, мы постигаем круг, когда мы умеем ясно представить себе механизм его возникновения или его физику. Постигаем силологические формулы, когда мы действительно познали законы, которым подчинен человеческий рассудок в суждении и умозаключении его физику его механизм. Поэтому у нас нет понятия о качествах так-таковых, а имеем о них лишь созерцание. Даже о нашем существовании у нас лишь н е к о т о р ы е ч у в с т в а но не п о н я т и я Понятиями, в собственном смысле этого слова, мы обладаем лишь о фигурах, числах, положении, движении и формах мышления. Качества познаны, постигаются нами, когда мы сводим их к ним, когда они объективно уничтожаются. Конечное познание, несомненно, состоит вообще в том, что указывает относительно чего-то определенного, Его определенные условия показывают его как нечто, вызванное к существованию некоторой другой причиной. Так что каждое условие есть в свою очередь нечто обусловленное, конечное. Якоби продолжает. «Делом разума является вообще идущее все дальше и дальше связывание». а его спекулятивным делом – связывание согласно познанным законам необходимости, то есть тождественного. Все, что разум может получить посредством расчленения, связывания, сужения, умозаключения и нового понимания, представляет собой исключительно лишь вещи природы, то есть нечто конечное. И сам разум, как ограниченное существо, входит в число этих вещей. Все же природа... Совокупность всех обусловленных существ не может открывать и с л е д у ю щ е м у рассудку больше того, что в ней содержится, а именно только многообразное существование, изменение игру форм, обусловленное. но никогда не может открывать действительного начала мира, никогда не может открывать реального принципа какого-нибудь объективного существования. Но я к о б и во-первых, берет уже и здесь разум в более широком смысле и затем говорит, если мы будем понимать под разумом, Вообще принцип познания, то он есть тот дух, из которого сделана вся живая природа человека. Посредством него существует человек. Последний есть некая форма, принятая разумом.